Глава двадцать шестая. Торжественный прием, часть четвертая. Гистар, верховный жрец Изура, сколько бы ему ни было, выглядел высоким, мускулистым мужчиной лет тридцати и был облачен в доспехи, местами изрядно заляпанные кровью. Впрочем, кровь успела засохнуть, так что доноры расстались с ней довольно давно и явно не относились к охране моего дворца. Тем не менее, было очевидно, что сюда гость прибыл не без трудностей. Интересно. Впрочем, в чудеса я не верю, и если бы местные богини действительно хотели ему помешать, то главный последователь павшего здесь бы не оказался. «Всемидящее око!» На этот раз я не стал скромничать и, воспользовавшись тем, что жрец лишился покровителя, попытался увидеть как можно больше. Идентификация. Гистар, вольный игрок девяносто девятого уровня, родовая локация Акрополь, раса полубог, архонт, пол мужской. Интеллект, живучесть и восприятие достигли сотни, а вот три других физических параметра и известность лишь чуть выше девяноста. Удача и интуиция чуть выше 50, 250 в мудрости, 117 единиц божественной силы и сотня в плоти. Плюс тридцатка в духовной энергии, десятка в разуме и родословной, и пятерка в воле. Впечатляет, что уж говорить. Правда, самое интересное, список навыков я так и не увидел, только ограничивающий уровень божественной печати, которые были слишком яркими, чтобы остаться незамеченными, и, похоже, мое любопытство тоже не осталось незамеченным, поскольку я тут же ощутил в ответ знакомую, пусть и едва заметную щекотку. «Я, Гистар, приветствую посланника!» Пробосил жрец, не пытаясь изобразить поклон. «Надеюсь, ты извинишь меня за то, что я пришел без приглашения?» «Я не рассылал приглашений, так что тебе не за что извиняться. Тем лучше. В таком случае перейдем к подаркам». Гистар снял перчатку, а затем стянул с пальца одно из колец и, проигнорировав шагнувшую к нему архонтку, метнул его в меня, причем целя явно в голову. «Телегенез». «Моя воля остановила снаряд, и я с демонстративной легкостью поймал его, одарив гостя безмятежной улыбкой». Идентификация «Пространственное кольцо Царанга, владелец Гистар». Судя по весу, кольцо не было пустым, но оценить содержимое оказалось невозможно, причем наивно считать это случайностью, меня явно и неприкрыто провоцировали. «Ты забыл снять привязку». «Надеюсь, посланник простит меня за эту оплошность. В мои годы память уже не та, что прежде». «Ничего страшного», — вновь улыбнулся я. «Исправить эту ошибку несложно. Ирис, передай почтенному гостю кольцо». Конечно, ситуация провоцировала метнуть артефакт обратно или попытаться снять привязку самостоятельно, но слишком очевидные действия редко бывают правильными, поэтому я аккуратно протянул его архонтке, а та, сделав пять шагов, с поклоном протянула его верховному жрецу своего культа. Гистар небрежно коснулся артефакта, и спустя еще десяток секунд подарок вернулся в мои руки. «Внимание! Вы стали владельцем пространственного кольца Церанга!» «Я бы не удивился, окажись внутри камни, но нет, внутри была целая куча сокровищ, причем так сразу оценить их было затруднительно, но дар определенно впечатлял. «Ты что, ограбил какую-то сокровищницу?» «Хромовую», — улыбнулся полубог. «В конце концов, мертвецам богатства не нужны, а мое положение не предполагает выживание». Возможно, это могло объяснить наглость, но не давало ответа на ключевой вопрос, зачем он вообще сюда пришел и на что рассчитывает, давая таких размеров взятку. Потому что если предыдущие жрицы де-факто выплачивали дань, а сенаторы выслуживались перед богинями, то для главного последователя павшего эта мотивация не работала. По сути, его единственный шанс на выживание перейти на мою сторону, сменив покровителя, но тогда к чему все эти провокации? С другой стороны, если бы полубог явился сюда в рубище и, рухнув на колени, начал рассказывать о том, что хочет переметнуться на сторону победителей, это тоже выглядело бы сомнительной тактикой. Что ж, остается просто довести этот спектакль до конца. «Ты можешь отречься от веры!» «Нельзя просто взять и отказаться от веры», — произнес Гестар, — «и дело не только в верности отцу. У меня не лучшее отношение с мачехами, но а без их разрешения божественные братья и сестры не рискнут принять меня под свое покровительство». «Значит, остается только Ека?» «Тот, кто служил хозяину, не может склониться перед его псом». Как и ожидалось, верховная жрица этого пса не могла остаться безучастной в подобной ситуации вскочила, тихонько зарычав и оскалив зубы. «Следи за языком, Гистар!» — рявкнула Кора. «Может, ты и сильнее меня, но если я призову силу великого вожака, то перегрызу тебе горло!» «Будучи гостьей в доме его нового хозяина, попробуй, если осмелишься р В подобной ситуации я не мог оставаться в стороне, поскольку любой исход схватки не сулил ничего хорошего. «Хватит», — произнес я, усилив призыв к личам вождя, — «будет лучше, если вы оба начнете следить за языком и вести себя прилично». Как ни странно, этого хватило. Жрица чуть заскулила, выражая покорность, а затем вернулась на место. Ну а полубог повернулся ко мне, воздержавшись от новых выпадов. «Прошу прощения, посланник. Мой дар принят?» «Ирис, осторожнее. Как только ты согласишься, он будет считаться твоим гостем». «Ну а это, в свою очередь, налагает ряд обязательств, нарушение которых станет серьезным ударом по репутации, причем не только по моей, но и божества, которого я представляю». Тем не менее, альтернативой принятия даров было вернуть кольцо и попросить покинуть дворец, решение, которое сломает его планы, но не даст мне завербовать ценного союзника и никак не удовлетворит мое любопытство. «Принят», — кивнул я, — «если это все, то ты можешь занять место за одним из столов и отдохнуть». «Ты прав, я пришел сюда не за этим», гость я гестар божественный меч прошу великого каина принять меня под свое покровительство и чтобы доказать свою силу вызываю тебя на поединок внимание вольный игрок гестар вызывает вас на поединок тип суд системыы ограничения без ограничений до признания поражения радиус круга 100 метров Несмотря на нейтральную формулировку, мне предлагали смертельный поединок, пусть и с возможностью сдаться. «В этом нет необходимости, я и так верю, что ты силен». «Вера не всегда отражает истину, в отличие от практики, и самое главное, я хочу, чтобы мой будущий господин увидел, что я куда лучше подхожу на должность верховного жреца». «Это так не работает», – покачал головой я «Ты ведь не думаешь, что если сразишь меня, то сможешь занять мое место?» «Может и нет, но в случае победы мое положение определенно будет выше, чем если бы я приполз к твоим ногам, моля о пощаде». Определенная логика в этих словах прослеживалась, ведь даже его дар — это ресурсы храма, которые вскоре должны перейти в мое распоряжение. «Показать критические точки Система чуть подсветила глаза, за которыми скрывался мозг, сонную артерию на шее, сердце, ключевую точку магического дара, и тимус, место, где располагался сосуд вечности, заметно слабее живот, где находилось сформированное духовное ядро. Иначе говоря, чтобы нанести серьезный урон полубогу, требовалось бить в первую очередь не по телу, а по энергосистеме. Ирис – «Прошу простить, господин, но этому старику уже тысяча лет, и он убил бесчисленное количество сильных игроков. Сражаться с ним слишком опасно». «Василий, спасибо за предупреждение». Я тоже не видел смысла в схватке, но все же заинтересовался силой древнего жреца и решил использовать недавно полученный навык. «Активировать оценку угрозы. Подождите. Угроза крайне высокая. Б. Рекомендуется отступление». «Шанс на победу от 5 до 24 процентов». «Впрочем, тут вряд ли учитывались возможности, даваемые статусом аватара, поскольку я не верил, что жрец павшего бога может сравниться с воплощением божества, да и от змея в моей душе исходила скорее жадность, чем страх». «Статус выглядит опасным, но очень вкусным». Правда, оценивал Нитхёк не гастрономические свойства, а родословно энергетический источник и тому подобные вещи. И древний потомок старшего бога в глазах змея определенно мог считаться деликатесом. Вот только жрать представителей близких видов я не собираюсь, да и осушение существа, для появления которого потребовались сотни тысяч жизней ради десятка тысяч очков опыта, будет настоящей потерей. Тут нужна более веская причина». «Ты планируешь убить меня?» «Конечно нет», — покачал головой Гистар. «Последствия гибели посланника от моей руки будут слишком велики для нашего мира, не говоря уже о том, что если я совершу подобную глупость, то неминуемо умру следом. Не уверен, как и о чьей именно руки, но в самом факте можно не сомневаться». «И вновь логично». Но только если полубогу действительно есть дело до последствий, если же он, напротив, хочет отомстить за павшего господина, то вызов — удобная возможность отрезать меня от зрителей. Именно поэтому ты предложил поединок без ограничений. Мне нужно продемонстрировать свою силу, а это невозможно, если ты будешь сдерживаться. Так что, смахнемся? Что-что мы сделаем?» Последнее слово гестар произнес на русском языке, выдав наличие соответствующей базы знаний, но из уст древнего жреца оно звучало неуместно. «Сойдемся в честном бою», перефразировал он запрос, «если ты проиграешь, то позволишь мне встретиться с Каином. Если победишь, то получишь второе кольцо, в котором я, поверь, придержал самое ценное. Ты же не откажешь старику в последнем желании». «Для своего возраста ты, на удивление, бесстыден». «Может, и так, но что с того? Думаешь, все эти почтенные гости, стелющиеся перед тобой, хоть немного менее бесстыдны?» — рассмеялся гестар «Еще пару недель назад они не считали постыдным стоять передо мной на коленях, а теперь готовы вцепиться в глотку. Впрочем, я их не осуждаю. С годами понимаешь, что значение имеет только результат, а каким образом ты его достиг». Дело десятое. Внимание! Вы получили божественную миссию от царанга Пробасив. В течение ближайших 7 дней сразись и одержи верх над Гестаром, верховным жрецом Павшего. Дополнительно: если ты собираешься воевать с бессмертными, то будет не лишним испытать себя в поединке с сильным противником. Доверять ему нельзя, но если ты сможешь подчинить его, то он пригодится при штурме башни. Награда: вариативно. Наказание: «Нет». Я мысленно поморщился, поскольку самый очевидный вариант просто пообещать устроить встречу теперь не выглядел оптимальным. Ну и поединок не вызывал у меня ни малейшего энтузиазма, тем более победить я мог и куда проще. Следуя этой логике, я должен сначала приказать слугам схватить тебя, отрезать руки и ноги, а уже затем принять предложение. «Неплохой план», — фальшиво «Может, ты молод, но весьма разумен и быстро учишься. Однако я не пришел бы, если бы не был уверен в своей способности, если не сбежать, то, по крайней мере, вовремя умереть. И это должно меня остановить?» «К тому же здесь полно свидетелей, и если не вырезать их всех, то уже завтра все будут знать, что посланник отказался от поединка». «Если же ты при этом еще и казнишь меня, то нарушишь законы гостеприимства, тем самым навеки запятнав не только свое имя, но и имя господина, которому служишь». «Неплохая предсмертная речь», — кивнул я. «Но что, если я одержу верх, и ты останешься жив?» «Значит, такова судьба. Ты можешь меня добить». «Перестань, за тебя дадут не так уж много опыта, по крайней мере, недостаточно много, чтобы я рисковал вступать в схватку, в исходе которой не могу быть уверен». «Значит, дело лишь в ставке?» — хмыкнул Гистар. «Если ты победишь и сохранишь мне жизнь, то, клянусь великим изуром, я стану твоим слугой. Нет, даже рабом, да хоть питомцем. Знаешь ли ты, как редко можно встретить питомцев моей силы и уровня?» Клятва именем мертвого бога практически не имеет силы, но судя по тому, с какой легкостью жрец дал подобное обещание, проигрывать он не собирался. Сложно сказать, на что он рассчитывает, но выяснить это будет проще всего на практике. — Ладно, если ты так хочешь сразиться, не вижу причины отказывать, — сдался я, — но здесь и сейчас не время и не место. Ты прав, ни к чему торопиться, согласился жрец, в конце концов сегодня праздник, а за дверьми остается немало перебежчиков, желающих выразить тебе свое почтение, не говоря уже о том, что ремонтировать разрушенный дворец это очень дорого. Но это не помешало тебе бросить вызов. Простая формальность, я был уверен, что ты не станешь его принимать, ну а если бы я вдруг ошибся, то когда рушится твой мир, добавить к нему чужой дворец не так уж и плохо. Тогда будет лучше подыскать какой-нибудь пустошь. И мне как раз известно подходящее местечко, где можно сразиться, не сдерживаясь. Тебе ведь в любом случае нужно в столицу. Восстанавливать столицу тоже будет недешево. Хорошая шутка, но речь не о ней, а о небольшой пустыне неподалеку, красный песочек, камней никаких сопутствующих жертв и лишних разрушений. Звучит неплохо. В таком случае пока ты можешь сесть за стол, пообщаться с коллегами и насладиться едой. Внимание! Вы отказались от вызова на поединок! Впрочем, миссия никуда не делась, потому что не была привязана к конкретному вызову, где, когда и как нам провести схватку мы могли выбрать по собственному усмотрению. Прием посетителей затянулся еще на пару часов, и после того, как последний из дарителей с поклоном скрылся за дверьми, я дотронулся до божественного пространственного кольца. «Открыть врата!» К сожалению, открыть их прямо под горой сокровищ оказалось невозможно, так что пришлось привлечь к переноске ценностей рабов. Впрочем, тащить было недалеко, так что справились они быстро, проходя через затянутый туманом портал и практически сразу возвращаясь обратно. «Василий!» Я могу войти внутрь скрытого пространства? Каин. Можешь, но если оно захлопнется, когда владелец внутри, то выбраться будет непросто. Василий. И как оно может схлопнуться? Каин. Разве ты не чувствуешь, как кольцо тянет из тебя энергию? Если кольцо кровавого культиватора напоминало море, то сейчас я оказался на складе ряды массивных деревянных полок, светящийся потолок и грубые каменные стены, тем не менее я знал, что за ними скрывалась тьма, а это пространство было примитивным подобием домена, только привязанного не к какой-то точке в пределах мира, а к системному артефакту. «Внимание! Права владельца подтверждены!» Сейчас сокровища были свалены у входа, но, повинуясь моей воли взлетели, перемещаясь на полки. Правда, структурирование тоже пожирало энергию, причем в немилосердных количествах. «Василий, как думаешь, я могу провести сюда живых людей?» «Каин, поддержание их жизнедеятельности потребует еще больше энергии, и если ее не хватит, то они погибнут. Василий, эта возможность не указана в описании». Кейн. Возможности многих артефактов в немалой степени зависят от владельца. Если бы это кольцо принадлежало богу, то он мог бы, например, существенно увеличить доступное пространство или разорвать связь этого осколка с кольцом, присоединив к своему домену. Собственно, такие кольца нередко на их основе и создаются. Я кивнул и шагнул назад, возвращаясь во дворец. Первая часть приёма подошла к концу, так что пора переходить к следующей пиру, ну а затем и к похоронам. Пир продлился недолго, потому что к этому моменту большинство гостей уже успели утолить голод, а я в еде был неприхотлив и тратить время сверх необходимого не желал. Так что спустя примерно час мы всей толпой покинули дворец и направились на кладбище. «Теоретически я мог бы сократить дорогу, открыв планетарный портал, но не пожелал тратить навык впустую, предпочтя прогуляться пару километров в сопровождении гостей, и ряды выкопанных слугами ям явно произвели на них впечатление». «Шар истинного света! Полет!» Я поднялся над толпой, давая всем желающим себя увидеть, а затем привычно усилил голос с кличем вождя. «Сегодня был длинный день!» «Поэтому обойдусь без долгих речей», — произнес я. «Мы собрались здесь, чтобы похоронить воинов, отдавших свои жизни в попытках защитить этот мир. И пусть мы были врагами, я не мог оставить их гнить на внешнем поле боя. Пусть покоятся с миром». Приземлившись, я направился вдоль могил, оставляя возле каждой из них гроб, в котором находилось уже подготовленное к погребению тело. Иногда ни одно, поскольку адские гончии вне боевой формы были невелики и хоронить их по отдельности не имело смысла. «Неплохая речь», — догнал меня Гистар, — «смертные ценят подобные жесты, но сжечь тела было бы практичнее. Тогда никто не сможет выкопать их и проверить, вырезаны ли кристаллы». Само собой, кристаллы были извлечены, еще орды нежити мне в собственных владениях не хватало, но оправдываться я не собирался ты специально пытаешься вывести меня из себя скорее я пытаюсь понять чем ты руководствуешься в конце концов все эти войны были моими братьями павшими во имя веры и твой поступок глубоко тронул мое сердце правда не поверил я тогда им было бы приятно узнать что их лидер выбрал иной более рациональный путь квиты кивнул жрец но с другой стороны я не просто так решил переметнуться на вашу сторону возможно, я просто хочу остановить идущую резню». «В таком случае тебе не нужно было устраивать спектакль и требовать поединка», — заметил я. «Достаточно было склонить голову и предложить свои услуги». «Возможно, ты прав, но я уже как-то склонял голову перед богами, и ничего хорошего это мне не принесло. Так что сначала драка, потом переговоры. Если не возражаешь, этот гроб я похороню лично». Ты знаешь, кто внутри? Гроб закрыт, да и какая разница? Я сомневался, что тонкий слой дерева такая уж надежная защита, особенно с учетом того, что большинство погибших были опознаны. Список павших вместе с описанием внешности нашелся среди полученных сегодня даров, как, к слову, и лопаты. Тоже верно. Вид верховного жреца, самолично закапывающего могилу, заставил присоединиться и других верховных жриц, а после этого и сенаторы не могли остаться в стороне, и работа пошла заметно быстрее. Правда, ближе к концу пошел дождь, заметно осложнивший нашу работу, и вскоре копаться приходилось не в земле, а скорее в грязи. «Не будь покойники-мятежниками, все сказали бы, что небеса рыдают». Подошел Гестар, закинув лопату на плечо, и, переждав очередной раскат грома, продолжил. «И если бы с нами не было верховных жриц, то они решили бы, что боги гневаются на грешников». «Ну а так, дождь — это просто дождь? Для них возможно, но в нашем мире даже дождь не будет идти, если боги этого не захотят, так что я бы сказал, что сегодня небеса нам мелко пакостят». «Крамольные речи!» — хмыкнул я. «Не боишься, что тебя ударит молнией? Пока я стою рядом с тобой?» «Пффф!» Впрочем, хотя я тоже не верил, что дождь был божественной природой, но одна из богинь незримо прикрывала нас, и ни одна из молний не ударила рядом с нами. Спустя еще полчаса похороны подошли к концу, и наша толпа отправилась обратно во дворец. Что касается вопроса «почему я все это затеял?», то я не видел смысла им задаваться, просто делая то, что считал правильным. Пожалуй, в этом и заключался ответ.